которая должна была вскоре смести всю еврейскую нацию. Высшее духовенство из садукеи более презирали, чем ненавидели его. Большие священнические семьи, семья Ханана, выказывали свой фанатизм лишь тогда, когда дело шло об их покое. Садукеи отвергали предания фарисеев так же, как и Иисус.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 И посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.